и боль в мышцах, и снова стал выбрасывать пригоршнями песок с одной ямы. Потом стюр диван вспомнил об оставшейся в канистрах воде. Он пил долго, затем съел дыню и опять вернулся к яме. Солнце поднималось, яма углубилась уже до четырех футов. Пилот осторожно спустился в нее и стал копать. Он чувствовал слабость, разливавшуюся по всему телу, руки дрожали. Порезав об острый камень указательный палец на правой руке, Стюрдивант некоторое время отдыхал, дожидаясь, пока не прекратится кровотечение. Стоило ему вновь приняться за работу, как песок стал влажным, и, о чудо, показалась вода. Стюрдивант и смеялся, и плакал. Два дня спустя Стюрдиванту попался старый шишковатый тамарисковый пень. Он пнул его ногой, пень сломался – и тяжело рухнув на песок развалился, обнажив сгнившую древесину. С него сразу же поползли муравьи. Увидев их, Стюрдиван почувствовал сожаление. Своим безрассудным поступком он разрушил их жилище. Он постоял немного и двинулся дальше в пустыню. Много лет назад одинокая семечка попала на суровую почву, но ему посчастливилось найти редкую здесь влагу, Оно проросло и стало развиваться. Тоненькие корешки проникли в землю, а первый листочек глотнул живительной влаги холодной утренней росы. Тот год был благоприятным, и молодое растение буйно разрослось. Впрочем, оно было еще слишком маленьким, ни одна зебра не заметила и не потревожила его. Деревце росло, его корень дотянулся до воды под горячим песком. Ветви раскинулись и потянулись к солнцу. Оно жило. Прошло 20 лет. Пара буйволых ткачиков, прилетев к дереву, свила на его ветвое гнездо и вывела птенцов. На следующий год они вернулись с другими птичками. Старое гнездо было восстановлено, рядом появились новые. Через несколько лет возникло целое гнездовье ткачиков. Оно представляло собой огромный комок прутьев и различного мусора, обычного материала, из которого ткачики сооружают свои гнезда. Потом гнездовье приспособили для себя и другие зверюшки. Обнаружив удобные лабиринты, переселились туда ящерицы, крошечные мыши построили в его глубине свои бархатно-мягкие гнезда. Остатки гнездовья достались попугайчикам и ткачикам, Каждый год прилетали все новые птицы. Гнездовье выросло до исполинских размеров. Как-то появилась змея. Она стала уничтожать яйца птенцов и мышей, перепугав всех обитателей гнездовья на дереве. Но никто не покинул его. Все они привыкли к змее и всякий раз предупреждали друг друга, когда она разворачивала после сна свои кольца и проползала сквозь густые ветви. Годы летели. Деревье постарело, рост его замедлился и потом прекратился совсем. Каждый год прилетали все новые птицы, заставляя дерево стонать, как только они опускались на его крепкие ветви. Оно стало средоточием всей жизни, очагом рождений и бракосочетаний, домашним приютом. В тени дерева под гнездовьем проросла трава, а после дождей на короткое время расцветали маленькие желтые цветочки. Нашли здесь себе пищу и жуки, принеся с собой паразитов, а птичий помет сделал почву мягкой и плодородной. Гнездовье разрасталось. Количество гнезд под одной крышей с каждым годом увеличивалось, в старых селились различные пришельцы, а новые пары птиц приносили издалека материал и свивали себе другие жилища. Сердцевина старого дерева не выдержала тяжести громадного гнездовья. Дерево покосилось, наклонившись на одну сторону. Более тонкие корни лопнули, вышли из твердой почвы и ослабли. Мало-помалу дерево изгибалось все больше. Волокна ствола натягивались и скручивались. Солнце жгло траву, ранее защищенную тенью гнездовья. Уползли жуки и черви. Там же, куда переместилась тень, ничто не росло, и слой птичьего помета покрыл почву твердой коркой. Однажды большая стая ткачиков вернулась к дереву и, усевшись на ветвях, стала строить гнезда. Каждый день прилетали все новые птицы, и дерево выдерживало их уже с трудом. Рост его прекратился давно, и сейчас он боролось лишь за то, чтобы выстоять, преодолеть огромный вес, пригибавший его к земле. Корни искали новую опору, ствол разрастался в ширину, ветви протянулись в стороны, пытаясь уравновесить груз огромной массы сплетенных веток, которой птицы всякий раз что-нибудь добавляли. Начался сезон дождей. Разразился внезапный ливень с громом, молнией и холодным ветром. Гнездовье набухло и стало еще тяжелее. Дождь размочил землю вокруг корней. Ветер с силой раскачивал дерево, и оно, наконец, рухнуло. Гнездовье упало на землю и погребло многочисленных ткачиков. Ствол дерева расщепился и торчал теперь словно сломанное древко копья. Все обитатели гнездовья попрятались среди ветвей. Когда ливень прекратился и выглянуло солнце, уцелевшие птицы улетели прочь. Из подсломанных сучьев выползла раненая змея и, истекая кровью, медленно потащилась по земле. В миле от дерева змею увидел орел. Камнем упал на нее и растерзанное тело скормил своим жадным птенцам. Пень стал трухлявым. Корни разлагались, муравьи растащили сухие сучья, одна за другой разбежались мыши и ящерицы. Без тени здесь не существовало ничего живого. Уходило, тени разбегались или гибли обитатели песков. Через несколько лет на месте большого зеленого дерева осталась лишь прогнившая кора да голый ствол, возвышающийся над землей. Прошло еще время, и здесь ничего уже не было только один песок. диван все шел. Он не спешил, стараясь не нарушать ритма ходьбы. Пилот был уже на расстоянии пяти дней пути от того места, где докопался до воды, но в канистрах ее оставалось еще достаточно. Питался он дынями или грузунами, которых иногда удавалось убить. Вокруг стердивант видел только землю и небо. Его врагами оставались расстояние и сознание того, что он единственный живой человек, шагающий через пустыню, громадную страну жажды. Грейс ждала возвращения О'Брайна. После долгих поисков снова под горячими лучами солнца все уже давно вернулись в пещеру. День шел к концу. Майк Бэйн и старик спали, Грейс взяла несколько бутылок и тихо вышла, направившись вверх по каньону к прудику. Она немного отдохнула и, наполнив бутылки, пошла дальше. О'Брайен должен скоро прийти. Он почти всегда возвращался в это время, выбираясь из ущелий в горах и спускаясь по тому пути, по которому они когда-то взбирались на пик. Она должна быть с ним. Мысли О'Брайена были всегда заняты охотой и поисками пищи, и он едва ли видел в ней женщину, и женщину красивую. Но Грейс не могла больше ждать ни одного дня, ни одной ночи, а она должна быть с ним сейчас же и навсегда. Грейс медленно шла вперед. Вот сейчас он появится перед ней, обнимет, поцелует, и она увидела его басово, без рубашки, в грязных белых теннисных шортах, идущего по направлению к ней легким шагом. Заметив Грейс, он нахмурился и подошел поближе. Грейс почувствовала, как у нее тревожно забилось сердце. «Удалось ли что-нибудь подстрелить?» – спросила она. «Ничего», – ответил охотник. «Они стояли, глядя друг на друга в глаза. Где все?» «Там, в пещере. Я вышла за водой, захотела немного пройтись». Она протянула бутылку холодной воды. Хотите? О'Брайан взял бутылку и стал пить. Грейс отошла в тень черной скалы и присела на мягкий песок. Положив ружье на большой камень, О'Брайан сел рядом с ней. Грейс закрыла глаза и откинулась спиной к скале. Неожиданно охотник резким движением прижал ее к себе и поцеловал. Руки женщины взметнулись вверх, схватив у Брайана за плечи, она оттолкнула его. Голова ее кружилась, земля поплыла. «Зачем вы так?» – сказала Грейс. «Потому что я нужен вам, миссис Монктон». «Положим, что и так», – Грейс улыбнулась. «Меня никогда не целовал бородатый мужчина». Она пыталась обратить все в шутку, но шутки не получилось». Обрайн снова поцеловал ее еще крепче. Некоторое время она сопротивлялась, но потом уступила. В конце концов, какое-то имело для нее значение. Он принадлежал ей. Обрайн? Да. Ты любишь меня? Ведь я с вами? Я хочу сказать, нравлюсь ли я тебе. Она нежно поцеловала его. Мне кажется, я люблю тебя. Вот она и произнесла эти слова. Это оказалось совсем нетрудно. «Я был нужен вам, и все. Вы никогда и ничего другого так не хотели», — ответил Убрайн. «Это так. Ты любишь меня?» «Не говорите глупостей, миссис Монктон». Грейс неожиданно почувствовала, как пальцы его впились в ее тело, так что ей стало больно. «Ну, пожалуйста, ты хотел меня, не так ли? Я нужна тебе?» «Теперь уже нет, миссис Манктон. Я всегда хочу только то, чего мне не хватает. А от вас я получил все, что хотел». О'Брайан поднял ее, как ребенка, и поставил на песок. Его бородатое лицо еще касалось ее лица и шеи. Пальцы застегивали пуговицы и молнию на юбке. Но Грейс уже пришла в себя. Глаза ее вспыхнули от обиды. В ярости она стала вырываться, бить О'Брайна кулаками, кричать и плакать. «Я убью тебя! Убью! Убью!» Она бросилась на песок и зарыдала в истерике. Грейс поняла, что осталась одна. О'Брайен ушел. Она принялась вычесывать из волос песок, потом поднялась и, поправив одежду, пошла вниз по каньону. Зной постепенно спадал, и по мере того, как вечер спускался в долину, становилось все холоднее. Грейс подошла к прудику. О'Брайн был там. Он поливал воду себе на голову, лицо и шею. Она поцеловала его, приподнявшись на цыпочки, и тогда он, подняв ее на руки и крепко прижав к себе, понес к плоской скале. «Прости меня», – шептала Грейс. Он стал целовать ее в глаза. «Так мне и надо», – продолжала она. «Я ждала тебя, вышла встретить. Наверное, это плохо. Но ты мне нужен, так нужен». «Вы мне тоже нужны, миссис Монгтон. Но только давайте не играть в кошки-мышки». «Зачем я тебе?» «Вы женщина, миссис Монгтон». «Не называй меня так. Я разведена и свободна. И хочу, чтобы ты любил меня». «Я люблю всех женщин», – сказал Брайан. Грейс лежала у него на руках, она уже успокоилась. Придет день, Денио, Брайан полюбит ее. Сейчас в нем есть нечто такое, чего она боится и не понимает, но когда они спасутся и покинут эти горы, он будет таким же, как все мужчины, будет любить ее и заботиться о ней. Бэйн вышел из пещеры, зажмурившись от яркого света. В ногах еще чувствовалась слабость, но болезнь прошла. Он решил немного пройтись и направился к прудику. Скоро солнце обожжет все, но сейчас в воздухе еще стояла доставлявшая ему радость ночная прохлада. Бэйн подошел к воде, напился, спугнув несколько печужек и стал раздеваться. Потом он начал сосредоточенно мыться, натирая тело мелким песком вместо мыла. Он не входил в воду и стоял так, чтобы грязная вода не стекала в прудик. Бэйн плескал на себя, пользуясь пустой жестянкой из-под кофе. Он был так грязен, что не узнавал своего тела. Оно казалось ему странным и незнакомым. Мышцы исчезли, пропал жирок, видны были только выпиравшие отовсюду кости. Майк чувствовал зависть к О'Брайну, такому же мощному и крепкому, как окружающие их утесы и ущелья. Охотник всегда ходил басым, без рубашки, с непокрытой головой, защищенной лишь густой черной шевелюрой. Кожа его стала темно-коричневой от загара. Бэйн выкопал ямку во влажном песке и, бросив в нее одежду, стал наливать туда воду. В другой раз он обязательно захватит с собой какую-нибудь посудину, ее можно взять из вещей Смита, чтобы прокипятить белье. Вскоре вода залила брюки, рубашку, носки, белье, и они через некоторое время плавали на поверхности. Затем песок впитал воду, и Майк пополнил ямку вторично. Он был голоден. За все эти дни ему ничего не удалось найти. Все добывали Гремельман и О'Брайн, но и они приносили так мало, а запасы дынь и сушеного мяса уже настолько уменьшились, что спутники оказались на грани голодной смерти». Ямка снова опустела. Бэйн вынул свою одежду и, выжив, ее расстелил на успевших прогреться скалах. Сам он сел поблизости, с удовольствием подставив спину и плечи горячим лучам солнца. Поржавевшая кое-где жестянка поблескивала на солнце. Американский кофе, Максвелл Хаус. Жестянка еще не высохла, и на ее стенках висели капельки воды. Неожиданно Бэйн заметил, что над ней кружится пчела. Сев на ее край и выпив капельку воды, насекомое улетело. Потрогав рубашку, Майк перевернул ее. Она была почти сухая. Солнце палило все сильнее. «Куда же улетела пчела?» – подумал Бэйн. – Наверное, в гнездо. – Мед. Однажды, рассказывая об ушменах, Гремельман упомянул о меде. Раз здесь есть пчелы то должен быть и мед. Он встал и натянул на себя еще влажную одежду. Подняв жестянку, зачерпнул ею воды и пошел. Бэйн так волновался, что забыл надеть ботинки. Черт с ними, решил он, вернусь потом. Теперь он внимательно наблюдал за полетом пчел. Ему казалось, что их стало больше, чем прежде, хотя он, возможно, и ошибался, так как никогда не утруждал себя подобными наблюдениями он вошел в тень нависающего выступа скалы и присел отдохнуть. Какой-то поэт однажды сказал, поляна наполнилась гудом пчеленным. Бэйн снова двинулся в путь. Он часто останавливался и присматривался и прислушивался. Казалось, пчелы летели мимо него вниз по каньону, то есть от своего неизвестно где находящегося гнезда. Или он просто избрал неверное направление, установить это было еще невозможно. Наконец, ему удалось найти подходящее место – нишу в гладкой скале на высоте человеческого роста, защищенную от солнца. Майк положил на жестянку длинный плоский камешек, на который могли бы садиться пчелы. Поставив ее в нишу, он отошел в сторону. Теперь пчелы получили новое место для водопоя. Ему следовало наполнить жестянку доверху, поскольку вода будет испаряться. Но ничего, он вернется сюда с флягой и дольет воды. Больше здесь делать было нечего. Предстояло запастись терпением и ждать. Времени хватало. Бэйн направился назад к пещере. Солнце поднялось уже высоко. Песок и камни обжигали его босые ноги. В дальнем углу каньона, среди нагромождения камней, Гремельман увидел большую ящерицу. Он осторожно приблизился, но она метнулась в свое подземное убежище. Однако старик приметил его, когда ящерица появилась вновь. Она не увидела человека на этот раз, так как он притаился среди скал. Крупная присмыкающаяся медленно выползла из норы, двигаясь короткими рывками. Длина его была около трех футов. Гремельман припомнил, как они с товарищем когда-то съели такую ящерицу. Солдаты встретили тогда кафров, и те пригласили их к трапезе. Они с радостью приняли приглашение, так как заблудились и сильно проголодались. Мясо пресмыкающегося было белым и жестким, по вкусу напоминавшим лососину. Гремельман сидел, внимательно наблюдая за ящерицей, Она сама добывала себе пищу, сама была охотником-карликовым драконом, живущим в мире без людей и без истории, покрытым чешуей допотопным да животным, формы которого остались такими же, как и миллионы лет назад. Она была существом, способным жить в черных горах и выжить там почти без усилий. И он завидовал этому существу. Но они должны научиться ловить и убивать таких ящериц. Пожалуй, О'Брайену следовало бы подумать об этом. Ему, необычному для 20 века американцу, были присущи охотничьи инстинкты. Казалось, он принадлежал другой эпохе и другой жизни. Каждый из них был по-своему умен. Смит – ученый. Он изобретателен, проницателен и дальновиден. Никогда и ничто не кажется ему странным или необычным. И Бэйн тоже не глуп, только он никогда не делал над собой никаких усилий. Гремельман сидел на солнце, радуясь свету и стараясь не упустить из вида ящерицу. «Может быть, стюрдивант еще жив?» – думал старый немец. Ему не следовало уходить. Заброшенный в море песков, он осужден на медленную голодную смерть. Возможно, это и справедливо. Вероятно, им всем суждено остаться здесь – Хорошо знакомая древним смерть в изгнании, уготованная им судьба, может быть, и есть возмездие за их ошибки. Лично он заслуживает такой смерти. Для мира он не сделал ничего и никому не принес никакой пользы. Только повиновался, повиновался и повиновался. Это ни к чему не привело, кроме сознания собственной бесполезности и теперь в конце жизни и глубокому отчаянию. Мир без него стал бы лучше. Мир был бы еще лучше, если бы он вообще не появился на свет. Спустя 10 лет после окончания войны против племени Герреро началась Первая мировая война. Целый год гримельман залечивал болезни и раны, полученные в африканской компании. Потом зарабатывал себе на жизнь случайными работами в Руре. Когда началась война, он пошел в армию и сразу же был произведен в сержанты. Гремельман с радостью надел военную форму. Все знали, что война надвигается, и когда она разразилась, многим в Европе казалось, что теперь наступит определенное облегчение. Это был конец одной эпохи и ужасное начало другой. На русском фронте он убил трех человек. Трех крестьян в изорванных мундирах с от ужаса глазами. Они воровали мороженую картошку из батальонного фургона. Патруль привел задержанных к командиру роты, и молодой капитан позвал его. «Сержант Гремельман, расстреляйте их!» Он никогда не забудет этих слов. Вся его жизнь или началась, или кончилась на них. «Господин капитан, но ведь это русские солдаты, военнопленные, а не гражданские лица!» «Вы обсуждаете приказ, сержант?» «Господин капитан хочет, чтобы я расстрелял военнопленных!» Они грабители, они военные. И наверняка у кого-то стащили мундиры. Я приказываю немедленно расстрелять их. Он увел русских в лес и расстрелял, хотя они умоляли о пощаде, опустившись на колени в снег. Тогда он утешал себя тем, что у него не было другого выхода, что ему приказали расстрелять их, и он попал бы под трибунал за непоминовение». С тех пор он постоянно твердил себе эти слова, но никогда не верил им. Убить человека оказалось совсем несложно. Убийство, побои, жестокость обычное явление для Африки, поэтому капитан и выбрал именно его. Он был опытным воякой. Гремельман хорошо помнил, как обошел стоящих на коленях мужчин и выстрелил из пистолета каждому в затылок. Они остались лежать на снегу в лесу с оттопыренными карманами, набитыми картофелем. Не подчиниться приказу было выше его понимания. Со старшим офицером спорить нельзя, даже если он не прав. Солдат обязан повиноваться. Он свободен от проявлений добра и зла. Война продолжалась. Европа устала от убийств, а Гремельман пережил войну, получив железный крест второй степени. Он выполнил свой долг. Бэйн вернулся к нише, где стояла жестянка из-под кофе и, наполнив ее водой, поставил на место. Пчелы пили из нее. С полчаса Майк наблюдал, как они прилетали и улетали вверх по каньону. Бэйн поднялся и долго шел за ними. Наконец он убедился, что проследил маршрут нужных ему пчел. Майк вернулся, взял жестянку и перенес ее туда, где пчелы исчезали. Найдя подходящее место в тени скалы, он налил в жестянку воды из фляги и вернулся в пещеру. Бен никому не рассказал о своем открытии. Ему самому хотелось найти и мед, и гнездо. О'Брайен сидел на плоском камне у прудика, подставив солнцу свое обнаженное тело. Его порванные теннисные шорты были аккуратно разложены неподалеку. Бэн сел рядом. «Нам придется сходить к самолету», – спустя некоторое время, позевывая, проговорил Брайан. Майк думал об этом. «В самолете оставались некоторые вещи, которые могли бы им пригодиться – одежда, инструменты и вообще все, что им удалось бы унести». «Когда ты хочешь пойти?» – спросил он. «Как только спадет жара, мы успеем еще выспаться, поедим дынь, возьмем несколько страусовых яиц». «Хотелось бы узнать, как далеко ушел Стюрдевант, произнес Бэйн. «Ты думаешь, он погиб?» «Да, и Смит тоже». «Голландец крепкий малый», – не согласился охотник. «Сильный человек, и не забывай, у него было много воды. Я полагаю, что он все еще идет где-то в пустыне. И Смит». Бэйн промолчал. Обрайн встал и надел еще влажные шорты. Через несколько минут солнце высушит их. «Так идем вечером?» – спросил Убрайен. «Ну что ж», – ответил Майк, – «можно пойти. За ночь доберемся». «Может, да, может и нет», – сказал Убрайен. «Наш первый переход ни о чем не говорит. Кое-кто вынуждал нас двигаться медленно». «Ты говоришь обо мне?» – произнес Бэйн. «Той ночью в песках я хотел умереть». «Ты был болен», – возразил ему Убрайен, уходя в пещеру. За ним последовал Бэйн. «Мы будем спать весь день и встанем, когда солнце начнет клониться к закату», – решил охотник. «Придется убить три дня ради пары мешков с добром, но там есть вещи, которые нам нужны здесь. Мы даже не подозревали, что они могут понадобиться. Контейнеры, различные инструменты, линзы от разбитых ламп, вспышек и корт для силков. Даже если бы пришлось идти 10 дней, все равно стоило бы сходить. Хорошо еще, что есть самолет, откуда все это можно взять». «Я иду», – согласился Бэйн. Мысль о походе не доставляла ему удовольствия. Майк ненавидел песок, его пугали многие часы ходьбы, ведь он все еще был слаб. Но идти надо, потому что шел Убрайн, да никто больше и не мог сопровождать его. Они посвятили свои планы Грейс и Гремельмана и попытались заснуть. Было около полудня. За ходом солнца они возьмут банку воды, несколько дынь и поднимутся на хребет, а когда наступит ночь, будут уже далеко в песках. Бэйн и О'Брайн добрались до самолета после рассвета. Отдохнув немного, они съели по дыне, вдоволь напились воды и заснули крепким сном без сновидений. Ночной переход через пески изнурил их, солнце поднималось над пустыней, накаляло искореженный металл. Но жара не разбудила мужчин. Когда стало немного прохладнее, О'Брайен пошевелился, открыл глаза и растолкал Бейна. С трудом стряхнув с себя сон, они начали методично осматривать самолет. Спальный мешок детенца лежал на прежнем месте. Взяв его, О'Брайен стал складывать туда все, что могло им понадобиться. Моток медной проволоки, молоток, старую пилу, горсть гвоздей, Толстый свитер для детьенца, лупу Гремельмана для чтения. С ее помощью можно было разжечь костер. Бэйн нашел бухту веревки и брезентовое ведро. Он положил их на песок и занялся дальнейшими поисками. Ему попалось зеркальце Грейс, грязные носки и рубашки, привязные ремни и три пустые плоские бутылки из-под виски. Прекрасная посуда для воды во время очередных походов. Из инструмента он отобрал ножницы по металлу, несколько напильников, прихватил медные и цинковые листы. В одном из мешков Бэйн обнаружил фотоаппарат и вывинтил из него объектив. В разорванном чемодане нашел 6 кубиков сахара, завернутых в бумагу. Связали большие тюки, Бэйн приспособил на плечи большой чемодан, а О'Брайн – потяжелевший спальный мешок. Как только солнце село, двинулись в обратный путь. Теперь им казалось, что в каньоне они живут уже давно и возвращаются сейчас к себе домой. К пещере у Убрайн и Бэйн подошли, когда было еще темно, и улеглись спать. Утром они распаковали чемоданы, свертки, все с изумлением смотрели на принесенные сокровища. «Как на Рождество!» – воскликнула Грейс. Гремельман кивнул. Тут не было ничего такого, что могло бы существенно изменить их жизнь, но теперь ее удастся облегчить хотя бы на некоторое время. Очень нужны были и лупы, и бутылки из-под виски, и одежда. Поход оказался полезным. Когда Бэйн вернулся к оставленной им для пчел жестянке с водой, то нашел ее почти пустой. Пока он стоял около затененной ниши, прилетела всего лишь одна пчела прожужжала мимо его ухо и села на плоский камень, выступающий из жестянки. Она уже была здесь раньше, не колеблясь, быстро спустилась по камню вниз, напилась и улетела. Бэйн довольно подмигнул. Однако несколько пчел, пьющих из одной маленькой банки, было совсем недостаточно. Бэйн достал из кармана кусочки сахара, найденные в самолете. Осторожно развернув бумагу, бросил их в жестянку, в которой оставалось еще около дюйма воды. Убедившись в том, что сахар растворился, он отошел в тень, сел и закрыл глаза. Часа через два Бэйн снова подошел к банке. На камешке сидели псевы. Теперь их было много. На месте каждой улетевшей прилетели две. Понаблюдав немного, он приметил пять пчел и пошел, пытаясь проследить за полетом каждой. Вскоре Бэйн понял, что идет вдоль утеса по направлению к пику. Потеряв из виду первую пчелу, он остановился, подождал вторую и прошел за ней еще 20 футов. Майк не спешил, сладкой воды в банке хватит на целый день. Он шел за очередной пчелой, пока та не исчезала из поля зрения и ждал следующую. Через полчаса Бэйн обнаружил, что мимо него в обратном направлении проносится непрерывная цепочка пчел. Он предположил, что это насекомые, возвращающиеся во второй или третий раз со своими собратьями к золотому дну сладкой воде. Майк двигался вдоль угрожающей нависшей над ним скалы. Казалось, утес на противоположной стороне стал ближе, а дно каньона приподнялось. В некоторых местах подъем шел резкими уступами, далее виднелись пологие пласты, усыпанные гравием. В одном месте черные скалы раскололись, и преодолеть отвесную десятифутовую стену, обойдя ее со стороны долины, можно было лишь там, где она разрушилась. Здесь прежде Бэйн никогда не бывал. Прошло еще полчаса, в ушах стоял непрекращающийся пчелиный гул. Теперь Майку уже не приходилось останавливаться и ждать. Непрерывный поток улетающих и возвращающихся пчел был так хорошо виден, что за ним мог проследить любой. Бэйн улыбнулся. Он покажет Обрайну и старому немцу, как с помощью нескольких кусочков сахара и небольшой доли здравого смысла можно пополнить запасами их кладовую. Через несколько минут на высоте в 20 футов на дном каньона он увидел гнездо. Это была щель на черном утесе, длиной в ярд и шириной в полфута. Найдя укромное местечко, Майк стал наблюдать за пчелами, вылетающими и возвращающимися в гнездо. Тени удлинялись, день склонялся к вечеру. Сложив под ульем пирамидку из плоских камней, Бэйн отправился назад к пещере. Вечерело. Стюрдиван крепко спал. По его лицу ползла муха, он смахнул ее рукой, не просыпаясь. Рядом тлел небольшой костер, около которого лежала изрезанная туша зебры. Высоко над утесами кружились тервятники. Вот самый смелый из них, захлопав крыльями, спустился вниз и уселся на плоскую скалу, наблюдая за костром трупом зебры и спящим человеком. Охотники допадали, птицы и звери появились сразу же, стоило только Стюрдиванту убить большую зебру. Все произошло очень быстро. Выйдя из ущелья, он неожиданно увидел перед собой сразу шесть зебр. Они стояли как вкопанные, уставившись на человека. Вскинув ружье, он прицелился в одну из них, Но был так слаб, что оружие оказалось для него чересчур тяжелым, и мушка плясала перед глазами. Его удивило, что зебры не испугались. Пилот сел и, уперев локти в колени, еще раз прицелился. Наконец прозвучал выстрел. Животные мгновенно скрылись. Стюрдиван бросился вслед за ними. Вода в канистрах мешала ему сохранять равновесие, и он все еще точно шел по следу. Пуля, видимо, попала в цель, так как на песке изредка виднелись пятна крови. Минут через двадцать он обнаружил издыхающую зебру. Сначала пилот решил выстрелить еще раз ей в голову, однако, поразмыслив, стюрдеван сел, ожидая, когда животное истечет кровью. Сняв с плеч ношу и поставив в тень воду и ружье, стюрдеван стал собирать наполовину засыпанные белым песком сучья. Потом достал драгоценную спичку и разжег небольшой костер. Не в силах унять страшный голод, пилот первые куски мяса съел сырыми, не дожидаясь, пока они изжарятся. Надоедливая муха не улетала. Она села на спутанные волосы стюрдиванта и поползла по лицу к выпачканным кровью губам. Он что-то проворчал и, обессилев и разомлев от избытка съеденного мяса, перевернулся на другой бок. Неловкое движение на секунду разбудило пилота. Он увидел скалы, небо, кружащих птиц и снова закрыл глаза. Во сне Стюрдиван сдрагивал, он с самого начала знал, что увидит. С тех пор, как пилот покинул горы, ему снились одни и те же сны. На горизонте он видел дома, какой-то город и брел к нему, спотыкаясь, падая и призывая на помощь. А из города шли люди, оборванные и исхудавшие от недоедания, мальчики и девочки с горящими глазами. Он сел на песок, и все останавливались перед ним. Улыбнувшись, он помахал рукой, но дети смотрели на него равнодушно. Потом подошли еще люди, теперь уже мужчины и женщины. Высокого роста негр в грязной одежде помог ему встать. Стюрдеван диван топерся на его плечо, и толпа двинулась по направлению к домам. Здесь не было ни одного белого человека. Видимо, он попал в негритянские трущобы. Негры не проявляли особой нервозности, но потому, как они обменивались быстрыми фразами на незнакомом ему языке, в них чувствовалось скрытое беспокойство. Остановившись, они дали Стюрдеванту напиться из жестянки, и он смог уже двигаться самостоятельно. Толпа увеличивалась по мере того, как подходили другие негры из побеленных бесформенных хижин, из узких замусоренных улочек. Пилот пытался заговорить с ними, но они, казалось, не понимали английского языка. Ситуация была совершенно невероятной. Они даже не пытались понять его. Стюрдиванту оставалось только улыбаться им, и он кивал, размахивал руками, стремясь выразить благодарность за свое спасение. Возбуждение росло, люди все подходили, и вскоре он оказался окруженным стеной перекликающихся и смеющихся черных лиц с широко раскрытыми глазами. Откуда-то послышались удары палки по железному листу толпа, подхватив ритм, сдавила его и понесла за собой по захламленным, смердящим от отброса улицам. Где-то вскрикнула женщина, и этот дикий пронзительный вопль заставил его содрогнуться от ужаса. Потом он оказался один, ошеломленный и ослабевший. Стюрдевант рухнул на землю. Подняв глаза, он увидел себя в кругу черных людей, празднично разодетых и счастливых. Осмотревшись, Он заметил торчащий из утрамбованной грязи столб, с которого свешивались цепи и наручники. Теперь он понял все. И молчание детей, и сумрачные лица, и женский крик. Они хотели пытать и потом линчевать его. Вскочив, он побежал, но его снова бросили в круг. Он сопротивлялся, а они со смехом отбрасывали его назад. Стоя на коленях, воздев руки к небу, пилот стал молиться, просить пощады и прощения, обещал все, лишь бы они отпустили его. Рыдая, он уверял их в своей дружбе, однако теперь они уже намеревались сжечь его. Четверо мужчин повели пилота к столбу, поставили и, привязав цепями, возвратились в толпу. Он снова остался один, потом вышел старик. В руках у него была сухая, крючковатая, похожая на трость палка. Лицо старика приблизилось, глаза внимательно смотрели на него, выражая печаль и презрение. Бросив палку, упавшую между ног жертвы, старик повернулся и отошел. За ним появился какой-то калека, еще не старый, но согбенный, вероятно, пострадавший от несчастного случая. Постояв мгновение, угрюмый и угрожающий, он тоже швырнул палку. Наконец, к стюрдеванту приблизилась десятилетняя девочка. Все тело ее было покрыто ужасными язвами. Худенькое личико горело от лихорадки, и она принесла палку и тоже бросила ее. Он продолжал упрашивать их, говорил, что это не его вина. Да, он белый человек, но нельзя же только из-за этого приговаривать его к сожжению. Зло и зло, но никого не следует осуждать за цвет кожи. Они обязаны отпустить его. Он хороший белый человек и всегда был другом черных людей. Негры все подходили. Старики, современники его отца, одинокие и ожесточившиеся, лишенные гордости и надежды. Молодые девушки, отравленные жизнью в трущобах, тощие мальчишки в изношенной одежде, оторванные от одной и отвергнутой другой жизнью. Все они подходили, смотрели на него и бросали палки. Он взывал о помощи. «Где-то недалеко были белые люди, полиция. Они должны прийти и спасти его, разогнать толпу, освободить его от цепей, вывести из этого нагромождения сухих палок». Его должны спасти. Наступила ночь. Вспыхнули тысячи факелов. Негры стали готовить пищу и ужинать. Зазвучали барабаны. Перед ним проходили тысячи лиц. Вглядываясь, он различал на них отпечатки ужасных трагедий. Он видел то, что никогда не хотел видеть. Смотрел в глаза, которых всегда избегал. И понимал всю несправедливость своих поступков. Тюрдиван пытался разорвать цепи. Если они освободят его, он поможет им, теперь он осознал это, но цепи крепко держали его, его язык не был их языком, да они не хотели его слушать. Груда палок достигла уже его пояса, сжимая со всех сторон обессилившее тело. Толпа неожиданно утихла, теперь прямо перед ним стоял тот самый старик, который подходил первым. В руках он держал факел. Раздался звериный рев. Он рванулся из цепей, из нагромождения сучьев и стал кричать, захлебываясь от рыданий. «Не сжигайте меня! Не сжигайте! Прошу вас! Ради бога, не сжигайте меня!» Пока он вырывался и кричал, старик уже приблизился к нему. Загорелись дрова, среди которых он стоял. Глаза его разъедал дым. Стало невозможно дышать. Пламя подобралось к ногам и начало лизать их. Стер диван проснулся и вскочил, обливаясь потом, перепуганный и совсем больной. Вокруг него сидели четыре громадные птицы. Они становились все смелее, решительно сжимая кольцо. А скоро их слетится не менее десятка. Самое лучшее – отрезать от туши зебры столько, сколько он может унести и двинуться дальше». Иначе придется защищать мясо, бодрствовать. Когда дерзкие и жадные стервятники соберутся в большую стаю, человек уже не испугает их. Застанав, пилот встал, чувствуя тяжесть в желудке и посмотрев на разлагающееся, облепленное мухами мясо, с отвращением отвернулся. Пусть оно остается стервятником. Поставив канистры с водой на плечи, стюрдиван взял ружье и снова двинулся в путь. У него было вдоволь воды, он сыт на неделю вперед, и теперь-то уж точно выберется, дойдет. Да Стюрдеван шагал по ущелью, по дну которого бежала, извиваясь подобно змее, пересохшее русло реки. Каньон сдавили черные скалы высотой до двухсот футов, и он нигде не становился шире сорока. В ущелье было прохладно, поскольку солнце заглядывало сюда лишь на полчаса в день. Пилот шел по мягкому песку и рыхлой глине, все время поглядывая вверх на полоску голубого неба. Его не оставляла мысль о том, что черные скалы вдруг где-то над ним сомкнутся. Когда взошло солнце, пилот, как обычно, улегся в тени и спал до тех пор, пока ноги не онемели от усталости, и тупая боль во всем теле не разбудила его. Теперь это стало для него обычным. Стюрдиван поднялся и пошел вдоль полосы белого песка, нанесенного сюда с возвышенностей. Однако через несколько часов идти стало почти невозможно. Лунный свет совершенно не проникал в узкий каньон. Но он должен был продолжать свой путь и шел не останавливаясь. Ущелье приведет к морю, а там по бережью разбросаны города и ранчо, русло реки, его дорога, и пилот не сойдет с нее». Еще через два часа стены ущелья расступились. грунт стал тверже и каменистее, а узкая лента песка бежала лишь посредине. Потом пилот сделал необыкновенное открытие, он натолкнулся на небольшую лужицу, укрытую от солнца, наклонившуюся над ней утесом. Напившись и наполнив канистры, стюрдивант разделся и погрузился в эту небольшую естественную ванну, вода в которой сохранялась с тех незапамятных времен, когда здесь еще текла река. Он долго не хотел выходить из воды, но надо было продолжать путь вперед по ущелью. Уже давно канистры не были такими полными и тяжелыми, пожалуй, с той поры, когда он наполнил их из вырытого им колодца. Мысль о смерти от жажды больше не приходила пилоту в голову. Ему страшно повезло, когда он нашел воду в низине и здесь, в русле реки. Он выберется прежде, чем опустеют канистры. Сил у него на это хватит. За ходом солнца небо потемнело, подул свежий ветерок, и стюрдивант оживился. Уже двое суток он питался, как абориген, объедаясь свежим мясом, И спал на голой земле, и он жаждал двигаться, идти вперед, не останавливаясь, ведь канистры были полны. Пилот шел, пока окончательно не стемнело, и идти стало небезопасно. Выбрав песчаное место у подножья утеса, он лег и почти мгновенно заснул. О'Брайен встал до рассвета и теперь осторожно поднимался по скалам, направляясь к логовищу бабуинов. Было еще темно и прохладно. Его босые ноги все время ощущали липкую и холодную влагу, скопившуюся на скалах. Он упрямо взбирался покруче и, наконец, достигнув гребня хребта, сел отдохнуть на плоской каменной плите. Мир жил погруженный в первобытную тьму, которая лишь где-то вдали на горизонте разрывалась рассеянным светом загорающейся утренней зари. О'Брайан поднялся, все еще тяжело дыша от усталости. Минут через двадцать он перебрался через гребень и с трудом спустился к ущелью. Заметив трещины на скалах, охотник стал осторожнее, боясь оступиться с какого-нибудь камня, поскользнуться и сорваться в черную пропасть. Светало, но быстро идти он не мог. Проклиная себя за то, что не вышел пораньше, О'Брайан неожиданно обнаружил нишу в стене и забрался в нее. Она напомнила ему стрелковую ячейку на окинаве. Рычание бабуинов вывело у Брайана из сонного оцепенения. Стало уже совсем светло, и каменная стена показалась ему ближе, чем в тот день, когда он решал напасть на обезьян. Подняв ружье, охотник улыбнулся, понимая, что даже бабуины с их необыкновенно острым зрением не могут заметить его в темноте. Сонные и сердитые обезьяны ворочались в своем логове, резвились лишь детеныши, но и они старались держаться подальше от старших сородичей, опасаясь тумаков. Глядя на них, О'Брайан понимал, что время у него ограничено. В любой момент обезьяны могли исчезнуть, отправившись на поиски пищи. Заметить вожака не представляло труда. Он сидел в одиночестве на круглом каменном выступе слева от входа в логово. Несколько крупных самцов расположились в стороне от вожака и ждали его решения. Как только бабуин-вожак выберет направление, разведчики уйдут вперед, а стадо двинется за ними. О'Брайен выстрелил. Бабуин, наклоняясь в сторону, полетел в пропасть, разбившись об огромные камни. Животные застыли от неожиданности – В этот момент ружье грохнуло еще раз. Один из самцов, подпрыгнув, покатился вниз, увлекая за собой лавину рыхлого сланца. Затем утес ожил. Это обезьяны бросились спасаться бегством. О'Брайан сосредоточил свое внимание на крупных самцов. Один из них стоял, оскалившись и вызывающе смотрел в его сторону. Выстрел! И он тоже падает в пропасть. Успех окрылил охотника. Он быстро направил ружье на вход в логово, зная, что некоторые обезьяны инстинктивно бросятся в него. На мушку попалась самка с детенышем, и пуля пробила ее на вылет. Звук последнего выстрела эхом разнесся по горам. Еще один крупный самец нашел свою смерть, хотя и пытался бежать, карабкаясь по гладкой скале со всей скоростью, на которую был способен. Наступила тишина. На утюсе все замерло. Обрайм встал, сошел с уступа и начал осторожно подниматься вверх. Он был очень доволен, рассчитывал пострелить хотя бы одного вожака, а сумел добыть еще трех самцов и самку с детенышем. В Логово обезьяны уже не вернутся. Они уйдут. Но он найдет их там и придумает что-либо другое, уничтожит их всех. Сначала самцов воинов и разведчиков, самых крупных и злых, которые представляют опасность для него самого. Когда им придет конец, с остальными справиться будет легко. Молодые станут подрастать без вожаков и с должным пониманием будут относиться к охотнику, считая его непобедимым. На следующий день О'Брайн опять отправился к пику. Он спустился в третий каньон, наиболее удаленный от пещеры бабуины были там. Обезьяны сторожа наблюдали за охотником с самых высоких позиций и попрятались, стоило ему приблизиться на расстояние выстрела. Охотник провел целый день, пытаясь подкрасться к ним, но ему удалось выстрелить только по одному бабуину, проявившему чрезмерное любопытство к упорному преследователю. Обезьяна пронзительно закричала, подпрыгнула вверх и неожиданно стремительно помчалась почти по вертикально поднимающейся стене утеса. Однако день не был потерян. О'Брайен вернулся с дынями и двумя желтыми ящерицами, убитыми палкой. Теперь он постоянно думал о бабуинах. Мертвый бабуин лучше живого. Одним ртом станет меньше. Если всех их удастся уничтожить, увеличится даже те скудные ресурсы продовольствия, которые есть в этих горах, Поэтому главная его задача сейчас – убивать бабуинов. Другие могут искать мед, ящериц, дыни, а он будет убивать. Глава пятая. Смит умирал от жажды. Укрыться от солнца было негде. Мир казался плоским, твердым и сухим. Без воды и тени. Смит все шагал и шагал по выжженной солнцем земле тщетно пытаясь найти местечко, где можно было бы прилечь и отдохнуть, спрятаться от испепеляющей жары. Мысль о том, что он скоро умрет, уже не волновала его. Теперь Смит понял, почему человеком овладевает странная апатия, которая предшествует смерти, и делает ее даже желанной. Он уже собирался броситься прямо на песок и забыться. Но вдруг увидел какое-то пятно на колеблющейся линии горизонта. Дерево? Язык Смита распух, ему казалось, что во рту у него что-то толстое и горячее. Было раннее утро. Ночью негр осушил последнюю скорлупу, и вот сегодня еще до захода солнца он умрет. Смиту показалось, что он уже не может держать дерево все время перед глазами. Что-то случилось с сердцем, лоб внезапно стал холодным и его вырвало. Смит сел на песок. Надо отдохнуть, пока не кончится рвота. Сердце трепетало, как перепуганная птичка, захваченная врасплох в своем гнезде, но он помнил о дереве и с трудом поднявшись, упрямо пошел к нему. А оно казалось таким далеким. Смит шел совершенно раздетым, ночью его охватил невыносимый жар, стремясь как можно скорее подставить себя под струю прохладного ветра, который начал задувать с востока, он брел ему навстречу, забыв и пустые скорлупы, и ботинки, и шляпу. Затем скинул брюки и рубашку и нес их некоторое время в руках, пока видел в этом какой-то смысл. Он шел всю ночь напролет и, наконец, в изнеможении упал на песок. Потом снова взошло солнце. Но дерево исчезло. Смит в изумлении остановился и обнаружил, что все дальше уходило от него. Пока он стоял, число деревьев перед его глазами увеличивалось, их стало два. Потом они слились в одно. Он опять двинулся к нему. Внезапно земля ушла из-под его ног. Смит, споткнувшись о большой камень, который тщетно пытался обойти, упал, словно с ходулей и выругался. Он полз по обожженной земле и камням. Пыль набивалась ему в глаза. Боли от ушибов он не чувствовал. Добраться до дерева, чтобы умереть в его тени. Вот его цель. Он долго отдыхал, лежа на животе. Солнце поднималось все выше. Обнаженный человек одиноко лежал на плоской равнине, где не было ничего живого. Откуда-то издалека прилетел и стал кружиться в небе стервятник, потом еще один. Смит открыл глаза и, присмотревшись, увидел впереди свое дерево, которое оказалось каким-то странным растением, крошечным кустиком, менее фута высотой, с толстыми, словно каучуковыми листьями». Негр лежал всего лишь в десяти футах от него. Собрав остатки сил, Смит подполз к дереву, положил голову под тоненькие веточки с несколькими десятками листьев и отбросил камешки из-под щеки. Он не уйдет отсюда. Дальше все равно идти некуда. Земля вокруг иссушена и бесплодна. Солнце поднималось все выше, жестокое и безжалостное. Спустя несколько часов Смит открыл глаза. Почему же он еще не умер? На мгновение Смит взглянул на себя как бы со стороны. Он лежал на песке под маленьким кустиком. Потом картина перед его глазами закрутилась, как в быстро меняющихся кинокадрах. Площадь песков составляла сначала один акр, потом десять, 10, сто. Наконец она выросла до квадратной мили, и дальше уже ничего не менялось. Нигде не было ни дерева, ни воды. Песок, камни и ничего больше. Голая и необитаемая земля, над которой он когда-то пролетал, была похожа на окоченевшую и безжизненную луну. А пески все росли, достигнув уже сотен квадратных миль. Он снова впал в забытье. В мире оставалось только одно страдание. Открыв глаза, Смит увидел ногу, очень маленькую, запыленную, худощавую ногу, Некоторое время он смотрел на нее. Потом она пошевелилась, приблизилась к нему и толкнула в плечо. Он повернул голову, взглянул вверх, но солнечный свет больно ударил в глаза, и Смит отвернулся, прикрыв их рукой. Медленно, с большим трудом он сел. Перед ним стоял крошечный человечек, гном с морщинистым от старости лицом, пигмей с желтоватой кожей. В отдалении стояли в ожидании еще десять, или двенадцать человек,